покуда же никому и в ум не шло как-то связывать мальчика Адриана с музыкой. Мысль о том, что ему предназначено стать ученым, прочно засела во все головы и постоянно подкреплялась его блистательными успехами в гимназии, где он был первым учеником. Отметки его несколько ухудшились только уже в самых старших классах из-за которые мешали ему с должной тщательностью готовить уроки. Тем не менее, он легко справлялся с гимназической программой, впрочем, слово «справлялся» здесь не совсем уместно, ибо учение ему не стоило никаких трудов. Но отличные успехи в школьной премудрости не снискали Адриану любви учителей, а, скорее, их неприязнь, чему я не раз был свидетелем, вплоть до попыток провалить его. Казалось, он чем-то уязвлял их. Они не то что считали его зазнайкой, то есть, пожалуй, все-таки считали, хотя он и не чванялся своими успехами, а напротив, слишком мало ими гордился. Но именно в этом и сказывалось его воскомерие по отношению к тому, что так легко ему давалось, к учению» к тем знаниям передач которых молодому поколению составляла и честь и доход учительского персонала по всему нетерпевшего, пренебрежительного к ним отношения. Что касается моей особы, то у меня с ними установились куда лучшие отношения. Да и неудивительно, ведь вскоре мне предстояло стать их коллегой и я уже с полной серьезностью заявлял об этом в своем намерении. Я тоже вправе был считать себя хорошим учеником, но мне это удавалось единственно из благоговейной любви к древним языкам, к поэтам и писателям классической древности. Эта любовь подстегивала меня, заставляла напрягать все свои силы, тогда как Адриан по всякому поводу давал понять мне, И как я опасался учителям, сколь безразличен, сколь второстепенен был для него курс гимназического обучения. Меня это пугало. Не из-за будущей его карьеры. С такими способностями она была ему обеспечена, а потому что меня тревожил вопрос, что же в таком случае для него не безразлично, не второстепенно. Я не видел главного да и нельзя было его увидеть. В такие годы школьная жизнь подменяет саму жизнь, да собственно и является ею, ибо интересы школы замыкают горизонт необходимый любой жизни, чтобы создать те нравственные ценности, которые при всей своей относительности станут пробным камнем характера и способностей человека. Но это возможно лишь в том случае, если их относительность остается нераспознанной. Вера в абсолютные ценности, пусть, как всегда, иллюзорная, мне лично кажется необходимейшим условием жизни. Меж тем таланты моего друга мерились по ценностям, относительность которых, видимо, была ему ясна. Но что давало ему право считать эти ценности относительными, об этом никто не догадывался. Плохих учеников сколько угодно. Адриан же являл собой неповторимый феномен. Он был плохим и в то же время первым учеником. Я сказал, что это меня страшило, но, с другой стороны, как же это мне импонировало как привлекала меня, как укрепляла мою беззаветную преданность, которой, не знаю, поймет ли читатель почему, отныне стала примешиваться какая-то боль и безнадежность. Впрочем, в иронически уничижительном отношении Адриана к гимназическим премудростям и требованиям, как и во всяком правиле, имелось исключение. Я говорю об его несомненном интересе к дисциплине, в которой я не очень-то преуспевал, а именно к математике. Собственная моя слабость в этом предмете, кое-как компенсировавшая серияным усердием на филологическом поприще, заставила меня понять, что отличные успехи в какой-либо области непременно обусловлены симпатией к предмету. И потому для меня было истинной отрадой сознавать, что и мой друг подвластен этому закону. Ведь математика в качестве прикладной логики, тем не менее пребывающая в сфере высокой и чистой абстракции, занимает своеобразное посредствующее положение между науками гуманитарными и естественными а из того, что Адриан в разговоре не раз упоминал о том, какое она ему доставляет удовольствие, явствовало, что это посредствующее положение он воспринимал как положение высокое, доминирующее, универсальное или, употребляя его эпитет, истинное. Сердце радовалось слышать от него такое слово — Оно было точно якорь, точно опора. Значит, недаром я себя спрашивал, что же для него главное. — Ты просто медведь, если этого не понимаешь, — сказал он мне однажды. Нет ничего лучше, как наблюдать за порядковыми соотношениями. Порядок — все. Что от Бога, то упорядочено. Послание к римлянам. Тринадцать. Он покраснел, а я только глаза раскрыл. Он, оказывается, религиозен. С ним все как-то оказывалось. Всегда надо было его на чем-то словить, застигнуть, поймать с поличным, раскрыть его карты. Тогда он краснел. Тебе же хотелось стукнуть себя по лбу за то, что ты раньше ничего за ним не заметил. Даже то, что он для собственного удовольствия занимается алгеброй сверх всякой меры, освоил таблицу логарифмов, сидит над уравнениями второй степени, я узнал совсем случайно. Этому предшествовало другое открытие, чтобы не сказать разоблачение, о чем я уже мельком упомянул выше, его самостоятельное, Тайное изучение клавиатуры, аккордики, розы ветров, тональностей, квинтового круга и то, что он, ничего не слышав о расстановке пальцев, не зная даже нот, использовал эти гармонические находки для всевозможных упражнений в модуляциях и для создания ритмически весьма неопределенных мелодических построений». Квинтовый круг — сопоставление гамм, из которых каждый отстоит от соседней на квинту вверх или вниз, находясь с нею в доминантовом отношении.